Глава пятьдесят Да, именно так. Оттолкнуть, вернее, даже окончательно и бесповоротно отвратить от себя рыжую, отчаянно не хотелось. Почему? Ответа на данный вопрос у меня не было. С каких это пор мне стало не всё равно, кто и что обо мне думает? Впрочем, наше уединение в любом случае прервали. Явился слуга с большой берестяной корзиной в руках. Любопытно, что Гелара вознамерилась собирать в нее зимой. К тому же у корзины в помине не было ручки. В ответ на написанное в моих глазах удивление рыжая улыбнулась. Я решила, что Зоргину пора начинать гулять, пояснила она, забрав плетенку у слуги. А не рано? забеспокоился я. Все-таки мальец недоношенный, да и мороз на улице не простынет ли? Под всеми необходимыми защитами, естественно, добавила она. «А, ну если под защитами, тогда, наверное, можно». «Только сперва, пожалуй, надо укрепить люльку магически», — продолжала драконица. «Берез-то легкий материал, но все-таки не слишком прочный. Поможешь?» «Конечно». Кивнул и тут же взялся за дело. «А я тем временем создам защитный кокон, как в кроватке». Превратив корзинку в колыбель, по прочности не уступающей дубовой, Я, довольно быстро разобравшись, что именно делает Рыжая, подключился и к её работе. Уже через час всё было готово. Гелара соорудила в люльке постельку и ловко запеленала мелкого в меховое одеяльце. «Пойдёшь с нами погулять?» — спросила она, одеваясь в меха сама. «Естественно». Я тоже снова облачился в верхнюю одежду. Люлька поднялась в воздух и неспешно поплыла перед нами. Почему же мадо-то не додумались до такого простого решения? У нас детей подышать свежим воздухом обычно выносили на руках. До ваолла додумались, до сотен хитроумных ловушек и всего прочего, а до почти невесомой переносной люльки нет. Стало даже как-то обидно за наших вообще и за себя в частности. Элементарная ведь штука. Но, видно, нам всегда было не до бытовых мелочей. А зря. Так гулять с ребенком гораздо удобнее». Мы выбрались в коридор. Но тут Зорген проснулся и захныкал. Наверное, ему, завернутому в мех, стало слишком жарко. Чтобы ускориться, на лестнице я подхватил люльку на руки. Меньше чем через минуту мы уже вышли на мороз. Малец, правда, еще продолжал выражать свое недовольство. И гилара его усыпила. Двинулись по расчищенным от снега дорожкам парка. А вскоре навстречу попалась наша компания. Тоже вышли прогуляться. Этого здорово придумали. Похвалил изобретение рыжий Санерал. Нужно будет взять на вооружение. Ага, значит, кода до столь элементарного решения тоже не додумались. Ну да, когда же им бытовые полезности изобретать? Куда важнее ни в чем не отстать от маду. Так, стоп, что-то меня опять на стезю извечной конкуренции потянуло. Это Геларина изобретение. Не стал я приписывать себе чужих заслуг. «А у нас люльку на колеса ставят», — сказал Генри. «Зачем?» — удивилась рыжая. Вампир улыбнулся. «Ну, во-первых, не все на Земле владеют магией, чтобы заставлять люльку вот так по воздуху плыть. А во-вторых, когда катишь коляску, она покачивается, ребенок спит практически всю прогулку, не приходится усыплять его магией». «Разве тряска, напротив, не будет его беспокоить?» — засомневалась Геллара. «Амортизаторы и достаточно мягкие шины избавляют от этой проблемы», — подмигнул он. Рыжая тут же заинтересовалась конструкционными подробностями. «Я же обратил внимание на одну странную вещь. В компании не наблюдалась Гирзела. Причем Дейнария тоже была здесь, а вот его не было». Если бы они решили остаться в покоях вдвоём, ничего удивительного. Но что он делает там в гордом одиночестве? Поссорились? Или... Меня кольнуло нехорошее предчувствие. «А где Гир?» — спросил я. Белая нахмурилась. Опять приходил слуга с просьбой от Шантары, и Гирзл пошёл-таки с ней повидаться. Неохотно вымолвила она. Я пыталась его образумить... «Какого демона? Идиот!» — зарычал я. «Это ж сука сейчас весь мозг ему засрет!» Гирзл. Мать снова ласково погладила меня по руке и я стоял, вцепившись ими обеими в решетку. «Сынок, понимаешь, я не хотела рожать от этого чудовища», — продолжала она, тем более что вряд ли Санералу удалось полностью нейтрализовать действия его проклятого подчиняющего зелья, Это попросту невозможно. Потом, выйдя на свободу, возле Сар наверняка бы разбудил в ребенке заложенное с самого зачатия полное подчинение. Поверь, я не хотела пить эту дрянь, но он ведь и нас всех чем-то подобным опаивал. Я сопротивлялась сколько могла, но тогда он, вероятно, увеличил дозу, и я сдалась-таки. По ее щекам покатились слезы. А когда голова от воздействия оного прочистилась, я пришла в ужас от всего, что натворила. Вернее, от того, в чем помогала этому гаду. «Сыночек, тебе, конечно, будет больно это услышать, но ты даже не представляешь, как он тебя ненавидит. Целыми днями только и твердил, что пора от тебя, наконец, избавиться, что клан должен возглавить наш, по-настоящему наш сын, а не самовольный безмозглый урод, как он выражался» но ты и сам прекрасно помнишь, какими словами этот монстр только не крыл тебя. А уж как он ненавидел моего бедняжку Андера. Его прямо трясти начинало при одном упоминании о старшем сыне. Сразу начинал орать, что больше не потерпит эту гниду, позорящую наш род. Но в то время я еще была в своем уме, в смысле не под действием его поганого зелья, и твердо сказала проклятому истерику, что не позволю пальцем тронуть сына. И тогда этот гад, Решил закрыть все порталы на соктаве, чтобы Андер не смог вернуться никогда. Какая потрясающая у тебя память! Помнишь даже то, чего вообще не было. Раздался за спиной яростный рык отца. Черт не вовремя он! Главного-то я так и не услышал. Навозлисар уже оттащил меня от решетки и занял мое место, а Шантара поспешно отшатнулась. «Не мешай мне общаться с сыном», — потребовала она, отойдя на безопасное расстояние. «В смысле не мешать тебе нагло врать?» — отец зло усмехнулся. «Да я тебя сейчас просто прикончу!» — снова зарычал он. «Еще до всякого суда!» «Руки короткие!» — ухмыльнулась узница. «Магия здесь невозможна, в дракона тоже не перекинешься, и снаружи темницу не разнесешь» подземельешь». Она явно изголялась, пользуясь своей недосягаемостью. «Разве что все здание разрушишь». «Ну да, тут мамочка могла быть абсолютно спокойна. Конечно же, местные драконы такого вандализма не допустили бы». «Зачем же портить чужое имущество?» — усмехнулся возлесар. «А в его глазах вдруг сверкнуло что-то такое, что даже мне стало не по себе». Шантара, правда, ничего не заметила. Во всяком случае, безнаказанно ухмылялась по-прежнему. Зато отец явно уже сдерживался с трудом. «Зря ты надеешься снова выйти сухой из воды, облив грязью меня». Он выразительно взялся за рукоять кинжала на поясе. И вот тут, в глазах узницы, отразился страх. Она шарахнулась вглубь камеры. «Да, метнуть кинжал...» Решетка может и не помешать. А магия здесь невозможна. Значит, и защиту ей не поставить. Фехтовальщиком отец был хорошим. Каким метальщиком, правда, не знаю. Но я однозначно не мог допустить, чтобы в темницу посадили еще и его. Понятия не имею, какие у них тут законы. Считается ли убийством казнь до суда и вынесение приговора? Правонарушением уж наверняка». Впрочем, Гилара на его обещание прикончить мерзавку ничего такого не говорила. Быть может, он и вправе покарать ту, что бросила на съедение крысам его сына. — Ты не посмеешь, — прошипела Шантара. — Откуда такая уверенность? — криво хмельнулся Вазлисар. — А в глазах такая лютая ненависть. — Не ты ли утверждала, что я собирался хладнокровно убить Андера? «Так с чего же у меня вдруг должна дрогнуть рука, прикончить тварину, лишь чудом не расправившуюся уже с двумя моими сыновьями?» «Но ты права. Пачкать об тебя свой кинжал я действительно не стану. Есть способ очистить от тебя мир понадёжней и попроще». Отец вдруг выхватил пистолет, снял его с предохранителя. Шантара в панике заверещала я понял что он сейчас точно выстрелит кинулся на него схватил за руку и кое как оттащил в сторону отец успокойся зашептала ему пока мы боролись ее все равно казнят умоляю не губи себя и не думал тихо заявил он с неожиданным спокойствием позволив таким мне увести его из темницы просто хотел припугнуть гадину ненавижу ее зарычал вновь распаляясь как только подумаю, что Зоргин мог не выжить в том подвале. «Где ты вообще взял пистолет?» — запоздало обалдел я. «Неужели у Генри украл?» «Но почему же сразу украл?» — оскорбился возлесар «Вампир сам мне его одолжил. Правда, без пуль. Так что пристрелить сучару у меня не было ни малейшего шанса. Честно говоря, метнуть в нее кинжал рука дико чесалась. Потому и достал поскорее пистолет». Вот тут я вспомнил, что пока мы боролись, вроде пару раз раздавались характерные щелчки. Очевидно, отец случайно нажимал на спусковой крючок. Да, Лэтбеттер определенно умница, что обезопасил оружие. Иначе мы могли бы ненароком и друг друга пристрелить. — Что еще тебе наговорила эта тварь? — вопросил Возлисар, вновь резко помрачнев. — Неважно, — помотал я головой. — Пап. «Я верю тебе», — пристально посмотрел ему в глаза, стараясь убедить, что это действительно так. Поэтому ее вранье не имеет ни малейшего значения. «Спасибо, сын», — с чувством произнес он и крепко обнял меня. «К тому же Санерал вспомнил чертеж твоей ловушки. Говорит, согласно ему, участок потолка в конце тупика и правда не должен был обвалиться». Тогда он подумал, что ты просто не видел смысла обрушать весь коридор. Но я вот чего не понимаю. Почему ты не сказал об этом на суде? Возлисар тяжело вздохнул. А кто бы мне поверил, когда тебя лишь чудом спасли из-под завала? И если активирующие настройки действительно изменила Шантара, она бы уж наверняка стала утверждать, что мой план был именно убить тебя. Да и вообще тогда был совершенно раздавлен», — добавил он еле слышно. «Кстати, мерзавка, называть ее матерью у меня уже просто не поворачивался язык. Сейчас взялась утверждать, что творила все, исключительно под воздействием твоего подчиняющего зелья. Уж хоть бы врала, но не завиралась», — усмехнулся я. «Ведь тогда на ней никакого стороннего воздействия обнаружено не было, и это не подлежит сомнению». На меня сейчас, знаешь, какая мысль посетила? А не подпаивала ли гадина чем-нибудь тебя? К сожалению, тебя самого тогда на внешние воздействия вовсе не проверяли». Отец задумался, затем пожал плечами. «Вряд ли. Вроде бы ничего такого не замечал». «Понятно, что ему мои подозрения очень не понравились. Допускать вариант что долгое время был не совсем собой, ему категорически не хочется. И все же ты очень сильно изменился с тех пор, как перестал пересекаться с Мерзавкой». Вазлисар поморщился и резко сменил тему. «Объясни мне, зачем вообще ты попёрся к творению?»